Глава 70. Рената. Несколько часов Рената идёт вдоль берега. Она ужасно ослабла и не уверена, что может доверять своим глазам. Каждый изгиб скалы открывает перед ней новый пляж с песком другого цвета или камнями. Даже цвет океана, как будто переходит от бирюзового к полночно-синему, а затем к холодному голубому. Она воображает, как свернет за скалу и увидит город или поселок, но каждый поворот открывает все больше береговой линии с бурлящими волнами. Деревья и морской туман совсем не напоминают ей виды Калифорнии. В детстве она четыре или пять раз бывала в Плайс-де-Тихуана и Росарито и помнит, что берега Лос-Анджелеса и Сан-Диего были похожи, с холодной водой и большим количеством домов. А идя по этому берегу, она даже не чувствует себя в Америке. Горло горит. Она хотела пить ещё до того, как они скоро сбежали. Не пила уже полтора дня.